Глава 39. На территории целителей меня занесло всё той же с жаждой наживы. Потому как чернила чернилами, химия химией, а настряпать килограмм дорогущей заживляющей мази, с помощью которой я лечила спину и задницу недоказнённого лиса, было проще и быстрее. Пристроить её знающему человеку за хорошую денежку – и того проще. Финансы нужны как воздух. Я тут додумалась до того, что даже самая обеспеченная и лояльная по китайским меркам семья – в моей системе координат может оказаться далеко не так покладисто, чтобы позволить мне творить всё, что вздумается. Лучше иметь постоянный и независимый источник дохода. А ещё у меня в голове крутились несколько более альтруистичные мысли. Эта мазь, она ведь... Почему такая дорогая? Потому что сделать её могут единицы совершенствующихся, те, что достигли почти немыслимых высот в своём развитии. А таким людям обычно есть чем заняться помимо производства лекарства для всех и каждого. И все бы ничего, но волшебная мазь нужна не только совершенствующимся. Самым обычным людям она тоже бы пригодилась, вылечивая чуть ли не гангрену, никакие антибиотики не дают такого эффекта. А купить ее простые люди не могут, стоит лекарство как крыло от Боинга или даже два крыла. Химик-ученый во мне бунтовал против такого положения вещей. Я привыкла, что вся моя работа нацелена на то, чтобы народу жилось комфортнее и легче, как бы пафосно это ни звучало. И сейчас своим принципом изменять не собиралась. «Что это?» – довольно неприветливо осведомился один из целителей, когда я поставила перед ним на стол баночку с чудо-мазью. Вид у довольно молодого парня сделался такой сморщенный, словно он столетний старичок, которому вместо манной каши на завтрак принесли какашку в баночке. «Мазь семи ядов и восьми ступеней», – коротко и по существу объяснила я и выставила остальные девять сосудов с драгоценным содержимым. Парень очень недоверчиво и почти брезгливо взял одну из банок и открыл плотно притертую керамическую крышечку посмотрел, потом еще более недоверчиво понюхал, подхватил содержимое на кончик пальца и растер, и уставился на меня чуть ли не с негодованием. Где ты это взяла? Сделала. Коротко и четко доложила я. Врешь, предсказуемо не поверил мальчишка. И прищурился на меня так, словно перед ним не милая девушка, а противная насекомая, которая уже нацелилась цапнуть за нос. Не вру. Особо рассусоливать с младшим целителем я смысла не видела, точно зная, что будет дальше. И угадала. Господин Савенин! Господин Сывенин! Забложил парень, подрываясь с места. «Вы только посмотрите!» Старший целитель, выплывший на зов из внутренних помещений лечебницы, выглядел гораздо солиднее и с разбегу обвинять меня во вранье или краже не стал. Он тщательно проверил качество мази во всех десяти баночках, в буквальном смысле обнюхав каждую и даже попробовав на язык, а потом уставился на меня рентгеновским взглядом. Каким образом столь слабая, совершенствующаяся, смогла добиться результата, который даже для меня почти невозможен? задал он вопрос по существу. «Я внутренне подобралась. Вот оно. Затея это стоит не только денег, как я с самого начала и думала. Я одна даже, с гениальным контролем над ЦИ, оставленным мне в наследство Джей Син, все равно не смогу обеспечить поднебесную нужным лекарством. Но ведь слабых совершенствующихся много, именно тех, кто сможет натренироваться, играть с самыми тонкими потоками, даже не замахиваясь на что-то более серьезное». До сих пор этих людей не принимали всерьез, считая, что без вершин самосовершенствования им все равно не достичь нужного уровня в приготовлении мази. Я, Джей Син, живое опровержение этой истины. «Видите ли, господин главный целитель, начала я предельно вежливо, не забыв поклониться по всем правилам. Ваша покорная слуга, к великому сожалению своих родителей и учителей, слишком слаба, чтобы далеко уйти по пути самосовершенствования. Лишь самые простые упражнения сцы давались ей легко». По глупости и слабости своей, она решила бесконечно долго повторять одно и то же в надежде, что со временем освоит более сильные практики. В некоторой степени эти ожидания оправдались, и проходной уровень в Академию был достигнут. Но она по-прежнему не может оперировать большими объемами духовных сил. Зато слабые и тонкие потоки после многих лет детских игр подчиняются куда охотнее. «Поэтому, господин, ей не составило труда повторить 8 ступеней воздействия на смесь лекарственных трав». Ведь эти ступени всего лишь повторяли то, что она привыкла совершать с доступным ей уровнем. И снова поклонилась. Что поделать, здесь так принято. Это я еще не назвала себя ничтожной, что соответствовало бы высшему уровню вежливости. Но я решила, что и так сойдет. И не прогадала, судя по тому, как изменилось лицо главного целителя. Такое впечатление, что статный и красивый мужик, исполненный чувство собственного достоинства и спокойствия, сейчас подпрыгнет до потолка, заорет Эврика и побежит по академии, разнося невероятную весть. Но нет, серьезный оказался целитель, сдержал первый порыв. Зато сцапал меня за руку и потащил за собой вглубь лечебницы. Я не сопротивлялась и опять угадала, куда меня влекут под вытаращенными глазами ассистента, в местную лабораторию. Там господин Си Вернин трясущимися руками смешал ингредиенты мази в фарфоровой ступке и протянул мне. «Покажи, как ты это делаешь». А дальше они на пару с молодым целителем, а потом в компании сбежавшихся на шум других служащих лечебницы, Затаив дыхание, смотрели, как я превращаю травяную кашицу в почти волшебное лекарство. Хотя, почему почти? Я думаю, господин, закончив с воздействием, скромно потупилась я, отдавая готовую мазь в дрожащие руки заинтересованных лиц. Что это пригодится людям, ведь таких слабых, совершенствующихся, как я, много. Мы все мечтаем чего-то достичь, но не все можем. Но если нашим слабым силам найти правильное применение... На меня посмотрели мутным взглядом и интенсивно закивали, вызвав опасение, что у господина лекаря прямо сейчас отвалится голова. А вот потом случилось непредвиденное. Главный целитель сунул банку с мазью, кому попало, схватил меня под локоть и поволок на улицу, что-то бормоча себе под нос, как умалишённый. «Эй-эй, куда? Мы так не договаривались!»